Итак, завершая наш обзор основных тенденций развития Российской империи в XIX веке, я, как и обещал, в заключительной части этих своих лекций хочу поговорить о таком явлении, которое, на мой взгляд, мало, недостаточно освещается в большинстве популярных пособий, выходящих по данной тематике, как социальная работа, оказание помощи неимущим, бедным, слабым слоям населения, которые не могут сами позаботиться о себе в силу разного рода объективных и субъективных причин. Это и инвалиды, и нищие, и калеки, и беспризорники, и тяжелобольные люди. Вот это и есть содержание, то есть социальные работы, да, то есть вот благотворительность. вот Я хочу поговорить об этой стороне жизни российского общества в 19 столетии, тем более, что я уже эту мысль проводил и еще раз подчеркну, для российской цивилизации, православной цивилизации, как она сложилась к концу XIX, го начала XX веков, это была очень важная компонент, очень важная доминанта и духовной, и социальной, и политической, вообще идейной жизни и просто элементарного существования людей в быту, так сказать, вот это вот стремление помочь ближнему, сирому, убогому брату своему, то есть дать ему кров, помочь, преодолеть ему вот эти печальные жизненные обстоятельства, насколько это возможно, в которых он оказался как бы силой судьбы. Итак, мы берем сейчас 19 век. Вот в первой половине этого века для, упоряд... для упорядочения работы, Это, да, кстати, хочу сказать, на мой взгляд, это важно здесь отметить, просто хочу отметить, что многие факты. Интересные, которые я сейчас, когда вот я <смех>, готовился <смех> к этим лекциям, я а, а, почерпнул, и я их приведу, эти факты, вот многие интересные факты, цифры, какие-то сведения, касаемые именно истории социальной работы в России XIX века, которые я буду использовать в этих своих лекциях, я почерпнул в монографии исследователя Циткилова Циткилов, «История социальной работы». Вот считаю своим долгом просто сказать об этом. Интересная, такая глубокая, насыщенная фактами работы, фонография. Вот оттуда у Циркилова, я в его разделе, касаемом именно социальной работы в период империи. Эти факты я оттуда подчеркнул, Считаю своим долгом просто сказать слушателям об этом. Так вот, в первой половине века для упорядочения работы по оказанию помощи нищим стали создаваться специальные, Организационные структуры, одной из которых был Московский комитет по разбору и презрению нищих. Сюда они доставлялись со столичных улиц. После прохождения медицинского осмотра их мыли в бане, <coughs> одевали в новую одежду из солдатского сукна, кормили, немощные направлялись в приюты, богадельни, а здоровые нищие на работу за которые им платили, естественно, деньги. В 1839 году комитету, вот этому по разбору и презрению нищих в Москве был передан для заведования Московский работный дом, где трудоспособные нищие шили сапоги и рукавицы, щипали пеньку, кололи дрова и выполняли другие виды, а, виды работ. Деньги, получаемые ими за труд, это от 50 до 90 копеек в день, частично удерживались за питание, проживание, остальные выдавались при выходе из работного дома. К числу работных домов с более мягким режимом содержались в содержании относились дома трудолюбия, так называемые. Это были в основном женские заведения, в которых на полном содержании жили и обучались бедные беспризорные девочки. Ну вот могу сказать, и Циткилов приводит вот как раз такие сведения, да, вот у него я подчеркнул, что в первой половине, например, 19 века, столетия, о котором мы говорим, дома трудолюбия функционировали в Петербурге, Москве, Калуге, Рязани, Тамбове и других городах. В 1847 году некоторые из них были переименованы в елизаветинский училища. Государственных средств, выделяемых на содержание этих домов, было недостаточно, поэтому различные благотворительные общества, активно действовавшие в России в XIX веке, привлекали на эти цели частные пожертвования. Так, например, в Москве в 1890 году общество помощи бедным открыло дом трудолюбия. И здесь Призреваемые получали ночлег питание и возможность работать. Некоторые процент заработка передавался в пользу вот этого общества. Вот, скажем, уже в 40-х годах 19 века введение. Приказов общественного презрения находилось около 800 заведений социальной направленности, где презревалось, опекалось почти 157 тысяч человек. Вдумайтесь, это вот 40-е годы 19-го века. 800 заведений социальной направленности, которые опекали 157 тысяч человек. Скажем, на дану было создано Донское попечительство о бедных в 1871 году. При нем действовали детские приюты. Дом презрения престарелых женщин, дешевые столовые для бедных и другие, э, значит, другие заведения. Новочеркасскому сирота, э, сирота, сиропитательному дому, где презревались сироты и подкидыши, войсковым приказом общественного презрения в 60-80-х годах 19-го столетия ежегодно выделялись где-то 20-35 тысяч рублей. А в начале 20 века эта сумма возросла до 50 тысяч рублей. Ежегодно. широко использовались общественные работы в России с середины XIX века. Их отличительной чертой от многих стран, например, Европы, была преимущественно сельскохозяйственная направленность этих работ. Например, это были устройства плотин, укрепление оврагов, берегов, <coughs> углубление рек, озер, лесорубные и распилочные работы, строительство, Дорог, школ, хлебозапасных складов и магазинов, устройства, показательных огородов и так далее. Особенно широко такие вот общественные работы использовались во время частых неурожаев. Например, в 1939-1940 годах в Калужской, Тульской, Рязанской и других губерниях такие вот люди привлекались на сооружение шоссейных дорог. Например, только в 40-м году, в 1940 году 19 -го века к таким работам привлечено было 30 тысяч человек и затрачено из государственной казны было 3 миллиона рублей. В 1945-1946 годах такие работы, общественные шоссейные работы, организовывались для пострадавших от неурожаев крестьян Витебской, Могилевской, Псковской значит, губернии. В период голода печально известного 891 1992 годов проводились вот эти печально известные анненковские общественные работы, названные по имени их руководителя, генерала Анненкова. Я напомню, что тогда голодало 35 миллионов человек в 29 губерниях, 600 тысяч человек. Значит, были умерли, скончались от голода. Вот почему же печально известны это, это тайминг. А дело в том, что на проведение этих работ из госбюджета было затрачено, было выделено 12,5 миллионов рублей. Но до людей занятых в них, зашло менее половины суммы. Значительные государственные средства оказались разворованными. И все же, несмотря на казнократство, вопреки ему удалось возвести многие километры дорог, тогда включая шоссе на Новороссийск-Суху. Хорошо были организованы общественные работы в 1899 году качественно, добротно, лесным департаментом Министерства земледелия. На их проведение, осуществлявшееся на территории Уфимской, Самарской, Казанской, Пермской, Вятской, Симбирской, Пензенской губернии было затрачено 910 тысяч рублей. Более миллиона рублей выделило МВД на организацию общественных работ в ряде губерний России в начале 20 века, в 10-11 годах. Вот, например, к этому времени на этих работах было занято 1 двести тысяч человек. 1 Определенным компонентом системы государственного презрения в Российской империи указанного периода XIX века было социальное обеспечение отставных чиновников, военнослужащих и их, семей, и их семей. Ну вот скажем, для обеспечения больных и изувеченных казаков государство ежегодно, начиная с 812 года, направляло на дом 20 тысяч рублей. С ходатайством об этом выступил тогда герой Отечественной войны 1912 года, знаменитый донской атаман Платов. Вот ежегодно 20 тысяч рублей. Пенсии от государства в Российской империи получали офицеры и чиновники. Социальное пособие из государственного казначейства полагалось раненым военнослужащим нижних чинов, а также семьям погибших воинов и пропавшим без вести во время военных действий. Выплатами пособий занимались распорядительные по земским делам комитеты, а также был создан Алексеевский в начале 20 века, в 1905 году, главный комитет по имени наследника престола Алексея. Вот в конце 19 например, например, начале 20 века, каждая семья погибшего военнослужащего получала солдатский паек, который включал в себя один пуд муки и 10 фунтов крупы на человека. Этот Алексеевский комитет собирал сведения о детях военнослужащих, о пропавших без вести, убитых во время боев, умерших от ран. В 910 году пособием от комитета пользовались 2.500 офицерских детей и 62 тысячи солдатских детей. Появились в России в 60-х годах правовые и организационные основы социального страхования. В 61-м году, например, был принят закон о вспомогательных товариществах при казенных горных заводах, по которому стали создаваться страховые кассы. За счет отчислений от доходов горнозаводчиков и выплат самих рабочих аккумулировались средства, выплачиваемые рабочим при увечьях, а семьям в случае их смерти. Все-таки ну, это был определенный росток уже, да, росток э, вот этого правовых и организационных основ социального страхования. Но в имперской России XIX века наряду с государственным развивалось и общественное презрение. И общественное презрение. Им занимались земства, думы, управы, общины, церкви, монастыри, сельские общества, которые поочередно кормили неимущих в домах общинников, передавали презреваемых на полное содержание желающим членам крестьянского общества, ну вот, выдачи пособий от общины, учреждения опеки над малолетними детьми, оставшимися в беспрепечительстве, строительству приютов для немощных и сирот и так далее. И так далее. То есть это все вот было, было такое общественное презрение в России в XIX веке. Широкое распространение получила практика выдачи бедным сельчанам денежных и хлебных пособий. Величина денежного пособия определялась решением сельского схода. Например, в Астраханской губернии встречались села, где пособия составляли 5 рублей в месяц, в Саратовской 2 рубля, в Пензенской полтора, в Калужской по рублю в месяц. Хлебные пособия выдавались нуждающимся крестьянам и казакам из запасных магазинов. Например, на Дону практиковалась такая вот практика. Распространенной формой оказания поддержки бедствующим крестьянам была соседская безвозмездная помощь. Например, в случае пожара община бесплатно выделяла по горельцу лес для постройки жилья, а при болезни крестьянина-кормильца общинники выполняли на его земельном участке необходимые сельхозсаботы. Сельская община учреждала опеку над малолетними детьми, отцы которых находились на военной службе, а матери по какой-либо причине не могли вести хозяйство. Община назначала опекунов, контролировала их деятельность, отвечала за сохранность имущества опекаемых. Продолжала развиваться система церковно-приходского попечительства. Вот, например, если в 1888 году во всех православных епархиях России действовало 11.400 приходских попечительств. В 98 году уже 18.000, а в 1901 более 19.000, более 19.000. Например, и приюты учреждались при небольших монастырях, действовавших на периферии, скажем, в Усть Медведецком женском монастыре области войска Донского, существовала богодельня, в которой в начале XX века презревалась на постоянной основе более 15 престарелых и немощных женщин. Скажем, эм, земские вот, учреждения также земства стали выполнять функции общественного презрения, содержали многочисленные богодельни для престарелых и увеченных. Например, в 90-м году. В 19 веке в ведении земств было 126 богоделин. 126. Земства организовывали общественные, опять же, работы. Например, в 68 году Смоленское земство по сооружению Московско-Смоленской железной дороги. В неурожайном 73 году Самарское земство организовало общественные работы по ирригации местных полей и осуществлению лесонасаждений. Городские, органы городского самоуправления, городские думы, городские управы также занимались помощью бедным, неимущим, обездоленным. Скажем, Московская городская дума в середине 90-х годов XIX -го века выделила дело социальной помощи бедным в особый участок Управления, создав комиссию общественного благотворения при городском самоуправлении. Так она называлась. Комиссия общественного управления благотворения при городском самоуправлении. Эта комиссия организовывала работу участковых попечительств, численность которых с 894 по 902 год возросла с 24 до 29. Для решения насущных социальных проблем органы городских самоуправлений стремились привлечь частные пожертвования. Например, глава Московской городской думы Алексеев с 1885 по 1893 год занимал эту должность. С помощью привлечения благотворительных капиталов открыл городской дом призрения, психиатрическую лечебницу на Канатичевой даче и другие социальные заведения. Кстати, собирая пожертвования, первый взнос городской глава делал сам. Был, кстати, случай, Алексеев не щадил своего самолюбия. Был случай, когда Алексеев, чтобы получить недостающие для строительства психиатрической больницы 300 тысяч рублей, поклонился в ноги при большом стечении народа бывшему приказчику своего отца. Конечно, развивалась частная благотворительность вот, частных лиц. Несколько слов скажу, конечно, сейчас об этом, назову некоторые имена и назову некоторые факты. Ну, вот, скажем, в начале XIX века видными благотворителями были Голицы, Шереметьев, промышленник Демидов, скажем, наличные сбережения князя Голицына в Москве. В 1802 году была построена бесплатная больница для неимущих на 60 человек. На нужды воспитательных домов Голицын завещал 335 тысяч рублей. Граф Шереметьев, еще один пример такого служения ближнему, да, в 1803 году, открыл странно приемный дом на 100 человек, преобразованный в 10 году того же века, в Шереметьевскую больницу для бедных. Он Выплачивал своеобразные пенсии людям, нуждающимся в поддержке. Ежегодно он тратил на это до 260 тысяч рублей. Видным филантропом, благотворителем был промышленник Демидов. Скажем, на строительство и содержание Николаевской детской больницы им было пожертвовано 200 тысяч рублей. Подлинного расцвета частная благотворительность достигает во второй половине XIX – начале XX веков. Этот период отдельные исследователи называют даже «золотым веком российской благотворительности». Одним из наиболее щедрых филантропов, жертвователей, был московский купец и банкир Солодовников. В соответствии с его завещанием, а умер он как раз в 1901 году, на зале 20-го столетия, на общественные надобности, передавалось на больницы, приюты, передавалось принадлежавшие ему недвижимое имущество и значительные капиталы. Ряд исследователей оценивают их в 6,5 миллионов рублей. 6,5 миллионов. Широкой благотворительной деятельностью были известны в стране московские предприниматели, владельцы кожевенных, суконных фабрик, Александр Алексеевич, Василий Алексеевич, Алексей Александрович и другие бахрушины, бахрушины, династия да, благотворителей. У них, скажем, был обычай. По итогам каждого года обязательно выделять определенные суммы на благотворительные цели. Наследство бахрушиных. В 1887 году в Москве была открыта больница, названная их именем. Они ассигновали 240 тысяч рублей на возведение здания, и еще 210 тысяч передали в неприкосновенный фонд больницы, проценты с которого шли на содержание 200 больных и на нужды выстроенного при больнице храма всех скорбящих радости. В 1890 году при ней, при больнице открылся, по сути, выражаясь современным, если уж можно так сказать, языком. Современным слоем гомда открылся первый хоспис. Да? Хоспис, то есть дом презрения для неизлечимых больных Наследство Бахрушина в Москве содержались приют колонии для беспризорных детей, ремесленные училища, дом для презрения престарелых артистов, дом бесплатных квартир для нуждающихся вдов с детьми и ряд других. Да? Пожертвования братьев Бахрушиных за 20 лет с 1892 по 912 год составили 4 миллиона рублей. 4 миллиона рублей. Филантропической деятельностью занималась семья московских предпринимателей, кондитеров известных Абрикосовых. Они установили льготу для своих работников, возможность купить продукты в 10 раз дешевле их рыночной стоимости. Особенной благотворительностью отличалась Агрипина Александровна Абрикосова, которая в 1889 году построила и содержала в Москве бесплатный родильный приют и женскую лечебницу. По ее инициативе при кондитерской фабрике открылся также бесплатный детский сад. Детский сад. На средства уральских промышленников Демитовых было учреждено несколько учебных и благотворительных заведений, реальных училищ, школ грамотности, больниц, аптек. В начале 20 века э общий ежегодный расход Демитовых на благотворительные цели составлял э 250 тысяч рублей. И только на пособие нуждающимся он также жертвовал миллион двести тысяч рублей. Много было сделано во второй половине XIX века сибирскими меценатами, промышленниками Королевыми. Наличные средства они основали детский приют в Томске на 25 мальчиков от 6 до 12 лет. Братья внесли в основной капитал приюта 20 тысяч рублей. В 1987 году Королев пожертвовал приюту каменный трехэтажный дом с флигерем и землей в 2000 квадратных сажен. Все это было оценено в 50 Тысяч рублей. Его брат Королев внес э, в капитал приюта еще дополнительно 10 тысяч рублей и столько же в 881 году. Всего королевами с 1974 по 1995 год на благотворительные нужды было израсходовано более 100 тысяч рублей. Определенная часть российских состоятельных людей также отличала желание покровительствовать искусству, литературе, науке. Вот. Известные ситцевые короли России, фабриканты Сабвы и Сергей Морозовы да, сделали крупный взнос на нужды Московского художественного театра. Около 500 тысяч рублей они пожертвовали с 1898 по 1903 год. Сергей Морозов построил и содержал на свои средства в Москве кустарный музей. Покровителем изобразительного искусства был владелец российских стекольно-хрустальных заводов нечаев Мальцев. Он ассигновал более 2 миллионов рублей на создание музея изящных искусств. Ныне, кстати, это музей изобразительных искусств имени Пушкина. Конечно, одно из почетнейших мест в истории российского меценатства принадлежит фабриканту Павлу Михайловичу Третьякову, основавшему знаменитую художественную галерею. Художественную галерею. Он начал собирать... Свою коллекцию с 1859 года, когда приобрел 9 картин на Сухаревском рынке Москвы, тратил на нее огромные деньги. В 1892 он передал Москве собрание картин русских и иностранных мастеров вместе с построенным для их хранения зданием. То есть частная коллекция превратилась в общенациональное достояние. Крупнейшим подвижником на Ниве русской культуры был э, Савва Мамонтов. Как говорят современники, он больше напоминал английского лорда, чем русского купца. Мамонтов материально поддерживал многих художников, музыкантов. С его именем в той или иной мере связаны творческие судьбы Репина, Врубеля, Рахманинова, Римского, Корсакова, Серова, Шаляпина и других. Благотворительные общества разной направленности возникали также в XIX веке. Например, в 40-х годах возникло общество посещения бедных в Санкт-Петербурге. Нуждающимся людям выдавались денежные пособия. Было создано дамское попечительство о бедных. Всего, если подвести некоторые итоги, можно сказать что в конце XIX века в Российской империи насчитывалось 14 854 благотворительных учреждений, из которых 7 349 благотворительные общества и 7505 благотворительные заведения. Вот такая статистика. 14 854. Почти 15 тысяч благотворительных учреждений разного уровня. Разного уровня. Можно отметить... Такие учреждения, как ведомство учреждений императрицы Марии и императорское человеколюбивое общество. Они тоже вошли в историю социальной работы 19-го века. Здесь нуждающиеся получали разовую помощь, воспитание, некоторые профессиональные навыки, присмотр, лечение. Человеколюбивое общество было основано 16 мая 1802 года по инициативе Александра I императора для оказания помощи бедным. Основные направления его деятельности это были воспитание и обучение сирот и детей из бедных семей, презрение у вечных, старых, неспособных к труду, оказание медицинской помощи и временная помощь жильем, питанием, одеждой. За годы царствования Александра I до 1825 года человеку любимым обществом было создано 10 богоугодных заведений в Петербурге, 6 попечительных комитетов в Москве и других городах, богодельные, бесплатные дешевые квартиры строились, воспитательно-образовательные учреждения, дешевые столовые, ночлежные приюты и так далее. Во второй половине XIX века деятельность императорского человека-любивого общества заметно активизировалась. В него К началу 1982 года входило более 130 заведений, которые оказывали помощь 1 миллиону 358 тысячам человек. Вот, миллион 358 тысяч человек. В 1901 году в этом обществе было уже 221 заведение с капиталом в 24 миллиона рублей. Например, на деньги этого общества проводили лечение 175 миллионов. Тысяч больных. Скажем, на помощь нуждающимся за один только 1899 год было выделено более 2 миллионов рублей. Также ведомство учреждений императрицы Марии с 1828 года функционирует. Мария Федоровна, это мать Николая I, супруга Павла I. Да? Там были отделения общества, воспитание благородных девиц, дома презрения, богательни, медицинские учреждения. С 1854 года все эти учреждения стали называться ведомством учреждений императрицы Марии. Вот к таким группам, которые там были в этом ведомстве, был главный совет женских учебных заведений, комитет главного попечительства детских приютов, попечительства бедных в Москве и так далее. Всего к 1880 году в ведомстве учреждений императрицы Марии состояло 459 учебных и благотворительных учреждений. В 1983 году в его состав вошло попечительство для слепых, открытое с 1981 -го года, а с 1998 -го года в рамках ведомства было создано попечительство для глухоневых. Большая работа проводилась с ведомством по оказанию помощи детям. Вот по данным статистики к началу 20 века это ведомство по оказанию помощи детям помогало 19 тысячам бедных детей и сирот. Итак... Можно сказать о том, что статистика свидетельствует о том, что расцвет благотворительности пришелся на вторую половину XIX века. Именно тогда была основано 82% благотворительных обществ. Например, только в 1898 году возможностями благотворительности воспользовались более 7 миллионов человек. Это говорит о том, что вот это желание. Людей русских, самых разных слоев, сословий, купцов, членов императорской фамилии, чиновников, валян, священников, оказывать помощь нуждающимся, неимущим, тем, кто нуждается в этой помощи, кто в силу разных причин оказался на обочине жизни, говорит о том, что это желание было неистребимо и составляло одну из базовых фундаментальных черт русского характера, менталитета и вообще русской православной цивилизации, как она сложилась к концу 19 века. Итак, завершая. Да, я хочу сказать вот только еще о чем, завершая наш этот курс, наш этот курс. Хочу сказать только о том, что я не стал сюда включать сведения по истории русской культуры 19 века и по истории общественной мысли, философской общественной мысли, общественного движения. И вот почему. Дело в том, что я уже издал ранее несколько ранее, аудиокниги, они вышли, есть на разных сайтах размещены, свои аудиокниги «Гармония вечных, жадные искания», где есть <сёк> внушительный раздел, посвященный русской культуре XIX века, и аудиокнигу по философской мысли, мудрыми тропами философского логоса, несуитное странствование в храм идей», где есть соответствующие разделы, посвященные, Общественной и философской мысли XIX века. И спор западников-словерфилов, и разные течения, направления и так далее. Поэтому я просто здесь не буду уж тратить время. А тех, кто интересует вот именно этими вопросами, вопросами культуры и общественной мысли XIX века, я просто хочу отослать вот к этим своим ауди аудиокурсам. Там вы этот материал найдете. Итак, какой же можно сделать в общем вывод, завершая наш разговор о XIX столетии? О 19 столетии. Ну, К концу 19 века Россия была одной из великих держав, существенно отличаясь при этом от западноевропейских стран и от США. Во-первых, в России проходил и еще не завершился особый тип капиталистической эволюции, как пишут об этом целый ряд историков, со своеобразным развитием. Незавершенность аграрно-буржуазных преобразований раннего капитализма в сочетании с ускоренным развитием промышленного производства, переходящего к военно-государственному монополистическому капитализму. Архаичным, почти нетронутым остался самодержавный политический строй. Ну вот были попытки при Александре II реформировать его, но при Александре III... Они были пресечены и многое вернулось наоборот на круги своя. Да? Феодальная по мировоззрению и полицейская по методам государственное правление. Если, например, Запад представлял собой регион сформировавшегося индустриального общества в то время, Восток ⁇ колониальные территории, то Россия в своих государственных границах, можно сказать, вмещала обе стороны экономического и социального развития. На, на Востоке не было одного, на Западе не было другого, зато в России было все вместе. Вот, находясь в ранней стадии капиталистической формации, в национально своеобразной такой форме, Россия воплощала в себе противоречия и тенденции, свойственные мировому сообществу в целом. То есть представляла собой как бы в миниатюре модель мирового развития с его потенциями социальных взрыв. Это вот во-первых. Во-вторых, еще одна особенность российской цивилизации, как она сформировалась в конце XIX века. Для России характерен особый тип социальной структуры общества переходного, так сказать, межформационного типа. Сохранившийся класс помещиков у политической власти, политически не сформировавшаяся буржуазия, блокирующаяся царизмом, политически забитый рабочий класс и такое же крестьянство. Отсутствие законов, по большей части, регулирующих отношения между трудом и капиталом, обостряло общественные противоречия. Да, для Александре III мы говорили, были попытки, рабочего законодательства, но они были очень робкими и очень непоследовательными Такими, зачаточными. В-третьих, геополитическое положение страны и сам тип капиталистического развития, его извне стимулирующий и внешне приходящий характер, определили особенности общественного сознания страны. В нем, в этом сознании, доминировала тема исторических судеб России – Запад или Восток. То есть да, поиски возможности избежать язв пролетаризации общества, капитализации общества, например, народники с их исканиями, да, которые рассматривали капитализм как язву и пытались выработать такие модели, когда бы удалось перескочить через вот эту формацию капитализма, через его противоречия. На этой почве образовались сложные сочетания западных радикальных, марксистских, социалистических идей с общинными, анархическими. Бланкистскими утопиями на русский манер, с российским осмыслением марксизма, созданного на западноевропейской почве. В конце 19 века отчетливо проявилось коренное отличие российской цивилизации от западноевропейского типа по основным принципам общественных отношений. Ну вот, например, небольшая такая сравнительная как бы характеристика. Да? В западноевропейской цивилизации прочно утвердились индивидуализм, конкурентность частных собственников. Стремление к обогащению, как главный побудительный мотив деятельности. Стремление к господству над другими народами. Для российской цивилизации характерны коллективизм, общинность, приоритет, духовных ценностей над материальным богатством, уважение прав других народов. Эти различия рождали внутреннее отторжение западных буржуазных отношений в основной массе российских народов. Помимо этого... В российской цивилизации сложился еще ряд особенностей экономической, социальной жизни, государственности, духовного мира, нравственных ценностей. Вот коротко эм, скажу о них, потому что рассмотрение этих особенностей позволяет понять причины многих общественных явлений уже в следующий, в бурный 20 век российской истории. Поэтому о них надо сказать. Так вот, к особенностям экономической жизни можно отнести следующее. Высокий процент сельского населения и значительная доля земельных угодий в зоне рискованного земледелия, что вызывало необходимость общественного пользования землей. Значительный расход труда и природных ресурсов на поддержание жизнедеятельности человека в суровых природных условиях. Более высокие затраты на производство товаров, отсюда их стоимость, чем в странах со благоприятными условиями жизни, больший удельный вес необходимого потребления национального продукта перед накоплением, превалирование потребления над накоплением, вот, на развитие производства. Это снижало, конечно, конкурентность экономики с другими странами. Затем богатство природных ресурсов и обширность территории обеспечивали самодостаточность экономики, независимость от внешнего рынка, но при этом способствовали экстенсивному количественному характеру ее развития пренебрежению экономической эффективностью и ресурсосбережения. Наконец, ведущая роль государства в экономическом развитии, высокий удельный вес военных и государственных расходов на содержание госаппарата определяли скачкообразный характер развития экономики под влиянием изменений в внешнеполитической обстановки. Это что касается экономики. Что же касается особенностей социальных отношений и государственности, здесь можно обобщить следующее. Доминирующая роль государства в общественной жизни – этатизм и высокая централизация государственной власти – централизм. Ведущая роль военной деятельности в государстве и большое влияние военных на государственную политику. Недаром, например, тот же Ленин характеризовал российский империализм как военный феодель Высокое положение государства в мировом сообществе и приоритетность этого положения в общественной жизни – так называемая державность. Да, державность. Многонациональность российского общества при сохранении его ядра – Великорусской нации. Уважение к другим народам и способность к оказанию им помощи, традиции совместного проживания, культурного и хозяйственного общения разных народов. Затем я бы назвал еще приверженность к традиционным нормам общежития, коллективности форм принятия решений по общественным проблемам, приоритет так называемой «соборность», «соборность» инертность социальных отношений, кумулятивный характер накопления социальных противоречий с резкими формами их разрешения, то терпимость, то бунтарство. А вот какие можно обозначить особенности духовного мира, психологии и нравственности. Это, во-первых, развитые общинные, коллективистские, нравственные нормы, взаимопомощь, стремление к социальному равенству, трудовая демократия, уважение к общественному мнению и ответственность перед обществом было развито чувство чести и долга внутренняя обязательность в выполнении нравственных норм, как можно сказать сейчас совесть, трудолюбие и уважение мастерства способность к высокому трудовому напряжению энтузиазм в коллективном труде затем патриотизм и самоотверженность в выполнении долга перед отечеством, уважение воинской доблести героической жертвенности, воинской чести воинской дружбы, приверженность к воинским традициям. Далее Преобладание духовно-нравственных мотивов над материальным. Приоритет духовного богатства и красоты личности над материальным благополучием. Духовность, гуманизм, уважение человека, да, любовь к ближнему, как к самому себе. Сострадание, вот то, о чем я говорил, да, только что говорил вот об этой истории развития благотворительности в России. Сострадание к человеческому несчастью. Готовность помочь пострадавшим на фактах, на цифрах я приводил примеры, да восприятие мессианской роли России в духовном преображении всего человечества. Далее имел место культурный раскол в обществе на европеизированную культуру высших слоев и патриархально-славянскую и другие традиционные национальные формы культуры трудовых слоев населения. Отличие городской и сельской культуры трудовых слоев. Вот этот культурный раскол, он, увы, увы обострял социальные отчуждения и противоречия. Высокий уровень художественности, нравственного переживания, социальности и психологичности русской литературы и искусств преобладание социально-этических целей в художественном творчестве, стремление к правде, к истине, антологизация истин, подвижнический характер научного творчества, стремление к интенсивным научным поискам в познании научной истины. Вот все эти черты как показали целый ряд исследований в последнее время, в совокупности проявлялись в общей гамме противоречивых человеческих поступков в различных слоях российского общества в XIX веке, складываясь в общий характер российской цивилизации как общеисторического явления. Российское общество имеет, имело свое цивилизационное лицо, свою цивилизационную душу, если хотите, Характер цивилизации во многом определял ход исторического процесса, великие события, в том числе и 20 века, и 20 века в российской и мировой истории. Итак, век уходил, 19 век уходил в прошлое, когда в октябре 1994 года на престол вступал последний русский император, Николай II, то большинству современников даже, наверное, в страшном сне привидеться не могло. Какие бурные испытания и потрясения готовит России новое, приближающееся, наступающее столетие. Ну вот. И мировые войны, и попытка построения социалистического общества в СССР, и его кризис, и распад. Революция, гражданская война. Но это все будет еще в будущем. И, конечно, людям конца XIX века. Все это было еще пока неведомо. Все это еще только предстояло им осмыслить, воспринять и пережить. И пережить. То есть, можно сказать, можно сказать завершая, да, что Российская империя в 19 веке, несмотря ни на что, все-таки сумела дать достойный ответ на вызовы международной обстановки, оставаясь могущественной державой, решающей судьбу европейского континента. Значительно была расширена территория государства. Высоким оставался его международный авторитет. Но, вот это я говорил в самом начале наших лекций, лекционного курса, приступая к нему, вот это противоречие основное между статусом России как мировой державы, и вот этой все-таки социально-экономической отсталости от других стран. Так вот, русские самодержцы-реформаторы далеко не всегда, к сожалению, не всегда смогли найти правильный ответ на вызов внутренней политики. Вот. Они отводили от страны угрозу буржуазной революции, это им удавалось временно, но не уничтожили предпосылок этой революции. Они лишь отсрочили социальный взрыв, увеличив его силу. Их реформаторство исходило... Не столько из идеи постепенной капитализации страны, сколько из неверно, из неверно понятых, ошибочно понятых, тактических выгод дворянства и абсолютной власти. Спасая первое сословие и, естественно, себя, верхи не смогли вывести государство из такого стратегического кризиса. Вот пути выхода из кризиса искала и российская общественная мысль. вот Происходило усложнение общественной мысли в XIX веке, появились самые разные сплав, амальгама идейных течений. Консервативные, либеральные, революционные, вот. а к концу века в России также действовало и полноправные, необычайно богатые по содержанию и методам действия общественные движения, которое во многом определило дальнейшую судьбу страны, уже судеб, судьбу страны 20 века, 20 столетия, но это уже выходит за рамки нашего курса, за рамки данного рассмотрения. И э, в заключение я только Хочу привести еще такую хронологическую таблицу. Хронологическую таблицу еще раз обобщить в датах да, основные основных событий. Основных событий. Вот рассмотренного нами, прошедшего перед нами 19 столетия. Итак, 1801 год, 12 марта. Дворцовый переворот, гибель Павла I, приход Александра I и начало реформ. Начало реформ. 801-825 годы – это царствование Александра I. 12 сентября 801 года – присоединение Восточной Грузии к России. 12 декабря 1801 года – разрешение всем сословиям, включая крестьянству, даже крепостному, с согласия своих хозяев, покупать землю. 8 сентября 1802 года – создание министерств. 20 февраля 1803 года – указ о вольных хлебопашцах, по которому 47 тысяч крестьян обрели свободу. 804 год. Первый цензурный устав. Цензурный устав. Очень либеральный в России. В том же 804 году появляется очень либеральный университетский устав. С 804 по 813 год. Война России с Ираном. Итог присоединения северного Азербайджана. 805-807. Участие России в коалиционных войнах в Союзе с Англией, Австрией и Пруссией против Франции. С 806 по 812. Война России с Турцией. Итог. Присоединение к России без Бессарабии. 25 июня 1807 года. По новому стилю 7 июля. Тильзитский мир России и Франции. Невыгодный для России. Поскольку она была вынуждена присоединиться к вот этой континентальной блокаде Англии. А Англия была крупнейшим торговым партнером России. 808-809 годы. Война России со Швецией. Итог. Присоединение Финляндии. Была в составе империи до 917 года. 1 января 1810 года был учрежден Государственный Совет. С 12, по 25, с 12 июня по 25 декабря 1812 года Отечественная война. Отечественная война России с Наполеоном. В 812 году 22 июля соединение двух русских армий под Смоленском, 812, 26 августа, Бородинское сражение. 12 октября 1812 года сражение под Малоярославцем. И, наконец, 25 декабря 12 года Александр издает манифест об изгнании французских войск за пределы, за пределы России. 813-815 годы заграничные походы русской армии. 1813 год. 28 апреля. Смерть Михаила Илларионовича Кутузова. 1813 год. 16 по 19 октября. Сражение при Лейпциге. Битва народов. 1814 год. Сентябрь. 1815 год. Июнь. Венский конгресс держав. Победительниц над Наполеоном. 26 сентября 1815 года – создание Священного Союза монархов России, Австрии и Пруссии. 15 ноября 1815 года – дарование Конституции Польши, по которому она получила очень широкую автономию. 1816-1818 годы – начало учреждения военных поселений России. Действовали до 1857 года. В 1816 возникла первая тайная декабристская организация – «Союз спасения». С 817 по 1864 год – «Кавказская война». Итог – присоединение Дагестана, Чечни, около 80 тысяч погибших русских воинов. 1821 – декабристская организация «Союз благодетствия». 1819 год – восстание военных поселян в Чугуеве. 821-25 годы. Северное и Южное общество декабристов. Их деятельность. В 823-25 годах. Декабристская организация Общество Соединенных Славян. 19 ноября 1825 года. Смерть в Таганроге Александра I. 1825-14 декабря. Восстание декабристов в Петербурге. У декабристов 3500, Николай I двинул 13000. Итог. Восстание подавлено. Восстание подавлено. 1271 человек погиб. 5 декабристов 13 июля 1826 года были казнены. С 29 декабря 25 по 3 января 26 года восстание Черниговского полка. С 14 декабря 1825 по 18 февраля 1855 царствование Николая I. 1826 год, июнь. Учреждение третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, то есть политической полиции. 26-28 годы. Война России с Ираном. Итог победа России. 26-33 годы. Кодификация законов. Роль Спиранского в этом процессе. 10 февраля 1828 года подписание туркманчайского мирного договора России с Ираном. К России присоединена Восточная Армения. 1828-29 годы, годы. Это война России с Турцией. 14 сентября 29 подписан мирный договор с Турцией в Адрианополе. Победа России. Польское восстание с 17 ноября 1830 по октябрь 1831. Итог. Оно было подавлено. И Конституция 15 ноября 1815 года была отменена. Взамен был введен 26 февраля 1832 года так называемый органический статут, уничтожавший автономию Польши. 10 апреля 1832 года. Манифест о создании сословия потомственных и личных почетных граждан. 26 июля 1835 -го. общий устав императорских российских университетов, действовавший до 1863 года, имел реакционную направленность 30 октября 1837 -го года открытие железной дороги Петербург, царское село. С 1937 по 1941 год реформа Киселева. Управление государственной деревней. 26 декабря 1837 -го года Было создано Министерство государственных имуществ, которое Киселев возглавлял 19 лет до 856. 39-43 годы. Денежная реформа Егора Францевича Канкрина. Укрепление рубля. 2 апреля 1842 года. Указ об обязанных крестьянах. С 845 по 49 год. Деятельность знаменитого кружка Буташевича Петрошевского. 8 ноября 1847 года. Указ о праве помещичьих крестьян выкупаться на волю во время продажи с торгов помещичьих имений. 851 год. Открытие железной дороги Москва-Петербург. С 18 октября 1853 по 6 марта 1856 Крымская война. Поражение России. 13 сентября 854 по 30 августа 1855 оборона Севастополя. 55 год, 26 января. Симоцкий русско-японский договор. 18 февраля 1855 смерть Александра Николая I, вступление на престол Александра II. Царствовал до 1 мая 1830, 1800, до 1 марта 1881 года. 18 марта 1856 года подписан Парижский мирный трактат. 3 января 1857 учреждение секретного с 16 февраля 1858 главного комитета по крестьянскому делу. 58 январь, 59 декабрь. Деятельность губернских комитетов по крестьянскому делу. 16 мая 1858 года Айгунский договор России и Китая. Возвращение России земель по левому берегу Амура, отторгнутых у нее по Нерчинскому договору 1689 года, то есть при Амуре. С 858-20 июня по 859-26 августа указы о распространении наудельных крестьян, то есть принадлежавших царю и его семье, преда, значит, распространение наудельных крестьян прав, предоставленных свободным сельским состоянием. С 4 марта 1859 по 10 октября 1860 деятельность редакционных комиссий по выработке проекта положений о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. 2 ноября 1960 года. Петинский договор России с Китаем. Включение в состав России приморья. 1860 основан Владивосток. 31 мая 1960 учрежден Государственный банк. 19 февраля 1861 года. Манифест и положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. 61-64 годы. Организация революционная земля и воля. 862 и 66 соответственно годы открытие Петербургской и Московской консерватории. Январь 63 август 64 -го года. Восстание в Польше. Итог. Оно подавлено. 17 апреля 1863 года. Указ об отмене телесных наказаний. 18 июня 1863 года. Новый университетский устав. Самый либеральный в России за весь 19 век. Даже за всю дореволюционную Россию. 26 июня 1863 года Положение о поземельном устройстве удельных крестьян. 1 января 1864 Начало земской реформы. 19 февраля 1864 указы об административном и поземельном устройстве крестьян в Польше. 20 ноября 1864 издание прогрессивных судебных уставов. 10 ноября 1862 года учреждение женских прогимназий. 19 ноября 1864 года уст, у, у, указ об учреждении мужских гимназий. 14 июня 1864 года указ о начальных училищах. 6 апреля 1865 года. Временные правила о печати. 1966 год. 18 января и 24 ноября. Положение по земельном и административном устройстве государственных крестьян. 4 апреля 1866 года. Покушение Каракозова на Александра II. Поворот к реакционному курсу. 1867 год. Образование туркестанского генерал-губернаторства. 30 марта 1867 года. Россия продала Северное Соединенным Штатам Америки Аляску за 7 миллионов 200 тысяч долларов. 16 июня 1870 года. Городовое положение. Органы городового управления были введены сначала в 509, потом в 621 городе империи. 1870-й. Образование товарищества передвижных художественных выставок действовало до 1923 года. 19 октября 1870. -го. Отказ России от выполнения условий по так называемой нейтрализации Черного моря. 1 марта 1871. -го. Лондонская конвенция об отмене режима нейтрализации Черного моря. 1873 год. Договор России, Германии и Австро-Венгрии. Союз трех императоров. 1873. -й. Завоевание Хивы. 1 января 1974. -го. Устав о воинской повинности. 25 апреля 1875 года. Петербургский договор России с Японией о разграничении владений на Дальнем Востоке. 76-79 годы. Народническая организация «Земля и воля». 77-78 годы. Русско-турецкая война. Освобождение Болгарии. 78 год. 19 февраля. Сан-Стефанский мирный договор в России с Турцией. 78 год. 1 июня. 1 июля. Берлинский конгресс. Пересмотр положений Сан-Стефанского договора. Права России были серьезно ущемлены. 26 августа 1879 года – раскол земли и воли, возникновение народной воли и черного передела. 2 апреля 1879 -го. покушение Соловьева на Александра II. Соловьев повешен 28 мая того же года. Ноябрь, 19 ноября 1879 -го года – подрыв царского поезда. 5 февраля 1880 покушение Халтурина на Александра II. С 12 февраля 80 по 6 августа 80 деятельность Верховной распорядительной комиссии во главе с Михаилом Лорис-Меликовым. Январь-февраль 81 -го года. Так называемая Конституция Лорис-Меликова утверждена не была. 1 марта 1881 убийство Александра II на Родоводце. 3 апреля 1981 -го года 5 убийц царя были повешены. Это была публич, последняя публичная казнь в истории России. С 1 марта 881 по 20 октября 1994 царствование Александра Третьего, миротворца, тихое 13-летие или эпоха контрреформ. 29 апреля 81 -го года манифест о незыблемости самодержавия России. 14 августа 81 -го года указ об э, правилах к охранению спокойствия и порядка продлевались до 917 -го года. 28 декабря 81 указ о переводе всех оставшихся крестьян на выкуп с понижением значит, выкупных платежей на 16%. Значит, все должны были перейти на выкуп с 1 января 1983 года. 18 мая 882 года учрежден крестьянский поземельный банк. 25 сентября 1883 года возникновение марсистских кружков, освобождение труда Плеханов и партия русских социал-демократов Димитр Благоев в Петербурге. 23 августа 1884 года Катковым подготовлен новый, очень реакционный университетский устав. Автономия университетов ликвидировалась. С 7 по 17 января 1885 года самая крупная в пореформенной России стачка на Морозовской мануфактуре в орехово -Зуид. 21 апреля 1885 учрежден Дворянский земельный банк. 18 марта 1886 года. Закон об ограничении крестьянских семейных разделов. 18 мая 1886 года. Закон об отмене подушной подати. 3 июня 1886 года. Введение фабричной заводской инспекции. 85 86 годы. Начало рабочего законодательства. Ограничен труд, потом и вовсе запрещен в ночное время труд детей, женщин, подростков до 12 лет. Вот введена была вот эта фабрично-звадская инспекция 3 июня 1986 года как орган арбитража решения споров между рабочими и фабрикантами. 12 июля 1889 года указ о земских начальниках. Ограничение прав земств. 12 июня 1889 90-го года. Положение о губернских и уездных земских учреждениях. Продолжалось наступление на права земства. 91-93-е годы. Оформлен Франко-Русский Союз. 1891-905-й. -е, строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. 11 -е июня 92-го года. Новое городовое положение. Взамен 16 июня 70-го года. Наступление на права городов. Сокращение числа избирателей, сокращение урезания компетенции городских тумб. 93-й год, 8 июня и 14 декабря. Законы о неотчуждаемости крестьянских наделов. 20 октября 1894 года. Смерть в 49-летнем возрасте Александра III. Вступление на престол Николая II. До 2 марта 1917 года. 1895. 7 мая. Изобретение радиотереграфа Поповым. 896. Договор России с Китаем об оборонительном союзе и постройке КВЖД, Китайской Восточно-Железной Дороги. 97 год. Реформа. Денежные реформы Витте, Введение золотого обращения. 28 января 1897. Первая всероссийская перепись населения. 2 июня 1897 года. Закон об ограничении рабочего дня на фабриках. 1898 год. Март. Первый съезд РСДРП в Минске. 15 марта 1898 года. Конвенция между Россией и Китаем об аренде Леотунского полуострова. 1898 год. Основание Московского общедоступного художественного театра. Наконец, май и июль. 1899 года Гаагская мирная конференция, созвана по инициативе, кстати, России, первая в истории дипломатии. Вот я полагаю, это основные события, основные даты 19 века, которые любой изучающий этот курс должен для себя иметь в виду.